Издательство «Эксмо». Ло Гуань Джун. Развеянные чары. Глава 1 Обучив воинов искусству фехтования, небесная дева покидает горы. Похитив на небесах даосскую книгу, Юань Гун возвращается в пещеру. Примечание. Даосская книга, отсылка к даосизму, одному из трех основных философско-религиозных учений Китая наряду с конфуцианством и буддизмом. Основателем считается легендарный Лао Цзи. Конец примечания. Разных явлений нечесть в мироздании, их не исчерпать запас. Все наделенные чувством создания Это большая семья. То усомнился, что духи и демоны много имеют личин, в немлете, как ветерок дуновением, свечки нагар оживил. Как гласит предание, во времена Великой династии Тан в годы правления под девизом «Начало начал» жил в Отставной чиновник по имени Лю Чижицин, бывший придворный советник. Примечание Династия Тан 618-907 годы. Период расцвета культуры и духовной жизни в истории Китая. Начало начал девиз правления императора Сюаньзуна. Годы правления 713-741 из династии Тан. В соответствии с традицией, каждый правитель выбирал символический девиз для своего правления. Конец примечания. Как-то пожаловался он государю на злоупотребление первого министра Ли Линьфу. Но государь не внял его жалобе и пришлось Лю Джицину подать в отставку. До этого случая жене Лю Джицина. Кое-как удавалось удерживать его от неосторожных речей, но тут благоразумие изменило ему, и он наговорил лишнего. Ведь не мог же он, слывший прямым и честным, молчать, глядя на бесчинство. Отставка мужа так расстроила госпожу Лю, что она заболела и слегла. Приглашали лекарей, все прописывали лекарства, но они... Не помогали. Однажды ночью госпожа Лю, сидя в постели, выпила немного рисового отвара и позвала служанку убрать чашку. В это время огонь в лампе потускнел. — Радуйтесь, госпожа! — вскричала служанка. — Видите, сколько нагара на фитиле! Это счастью! — Чему тут радоваться? — отмахнулась хозяйка. — Сними-ка лучше нагар. Когда в комнате светло, на душе легче. Служанка щелчком сбила обгоревший кончик фитиля. Лампа снова ярко вспыхнула, а раскаленный нагар упал на стол. Тотчас же откуда-то сзади налетел порыв ветра и, подхватив упавший нагар, завертел его, словно огненную жемчужину. Как интересно, госпожа, засмеялась служанка. Смотрите! «Нагар пожил!» Жемчужина между тем продолжала кружиться, стала величиной с чашку, приняла форму шара, скатилась на пол и взорвалась с треском, словно хлопушка. Искры с напами разметались кругом и погасли. И тут госпожа Лю увидела старуху ростом в три чи, которая поклонилась ей, пожелала счастья и промолвила. Госпожа, я прослышала о вашем недуге и принесла чудодейственную пилюлю. Примечание Чи. Традиционная китайская мера длины, равная 30,2 сантиметра, состоит из десяти меньших единиц цуней. Конец примечания. Госпожа Лю испугалась было, но потом поняла, что перед ней. Добрая фея обрадовалась, проглотила пилюлю и сразу почувствовала себя здоровой. В награду за исцеление старуха потребовала, чтобы госпожа Лю признала ее своей родственницей. С того дня она часто являлась в полонакине, которые несли четыре носильщика, и устраивала в доме госпожи Лю всяческие беспорядки. Ее старались отвадить пренебрежительным отношении. гнали вон, но все тщетно. Того, кто пробовал ей перечить, она манила к себе, и он замертво падал, а его окровавленное сердце неведомым образом оказывалось в руках злобной старухи. И лишь выняв мольбам простить строптивца, она подбрасывала его сердце в воздух, и оно, попав через рот в тело мертвого, тотчас же его оживляло. посоветовавшись с родными Лю Джицин тайком послал людей разведать, откуда является старуха. Ему доложили, что она всплывает с дна озера, шея и волги, но как можно жить под водой? Лю цин приглашал даосов читать заклинания, но и это не помогало. Тогда святой монах из хижины Южного леса призвал на помощь бодисатву драконово дерева. Тот расставил волшебные сети, которыми вылавливают оборотни и возвращают им первоначальный их облик. И в эти сети удалось поймать старую обезьяну. Примечание. Приглашал даосов. Даосы часто выступали в роли гадателей, целителей и магов. Их приглашали для совершения обрядов, прорицаний и религиозных церемоний, как в частных домах, так и при дворе. Буддисатва. В буддийской иерархии святости это существо, занимающее положение сразу после Будды. Здесь имеется в виду буддийский святой, близкий по статусу Буддисатве. Конец примечания. Обезьяна была ловкой и изворотливой, и очень походила на человека. Она проникала в дома, шарила по столам, опрокидывала кувшины, воровала одежду. Характер у нее был прискверный. Впрочем, чего можно ждать от обезьяны, к тому же от старой? А вот другая история. Во времена Чуньцу... В годы правления Цзинвана вспыхнула война между царствами У и Юэ. Примечание Чунцу – эпоха весен и осеней. VIII-V века до н.э. Известное как время активного развития философской мысли. В этот период жили Конфуций, Кунцзы и другие выдающиеся мыслители. Цзинвана. правитель династии Джоу, царствовавший в V веке до н.э. У и Юэ – удельное царство в Центральном Китае, чьи политические конфликты и союзы стали основой для многочисленных исторических преданий. Конец примечания. Узкий князь Фуча осадил в гуйцы юэского князя Гоудзиана. Лишь благодаря стараниям младшего сановника Вэнь Джуна, сумевшего уговорить узкого князя снять осаду, удалось избежать разгрома. Но Фуча отобрал у юэцкого князя жену, лишил ее княжеских одежд и уборов, поселил в пещере и три года заставлял ходить за лошадьми. Гоуцзянь не мог стерпеть такого позора и мечтал об... отмщение. И тогда старший сановник Фань Ли предложил ему собрать шеститысячные войска, а для его обучения пригласить небесную деву с южных гор. Он сам навестил деву, и она согласилась помочь. Но когда небесная дева спускалась за гор, по дороге ей повстречался старик, назвавшийся Юань Гуном. Доводилось — Мне слышать, — сказал старик, — что ты искусно владеешь мечом. Сам я знаю не больше одного-двух приемов, но все же хотел бы тебя испытать. — Не смею уклоняться, — ответила дева. Старик оглядел вершины деревьев, выбрал сухой бамбуковый ствол, с корнем вырвал его и подбросил в воздух. При падении бамбук разломился, дева взяла верхушку, а старик — помель. Старик размахнулся и первым сделал выпад. Дева неторопливо обернулась и нанесла удар. Удар был таким, что старик взлетел на верхушку дерева, после чего обратился в белую обезьяну и убежал. А случилось так, потому что дева была непростой смертной. а небожительницей, спустившейся в грешный мир по велению самого яшмового владыки, недовольного бесчинствами узкого князя, чтобы помочь царству Юэ одолеть царство У. Что же касается Юань-гуна, то он был никем иным, как белый обезьяной Примечание «Яшмовый владыка». Верховное божество Даосского пантеона, управляющее миром и небесами. В поздней народной традиции почитался как владыка всех богов, включая буддийских. Белая обезьяна – мифическое существо из древнекитайских легенд, обладавшее способностью превращением. Конец примечания. Долгие годы жил он в лесах царства Чу. где усердно постигал учение даосов. Однажды чужский князь Гунван, охотясь у горы Терновый, увидел его и хотел подстрелить. Из восемнадцати стрел ни одна не попала в цель. Рассерженный он призвал Ян Юдзы, лучшего стрелка своего царства, способного за сто шагов попасть в лист тополя, и повелел ему убить обезьяну. Знаешь, что от волшебных стрел Ян Юдзы еще никому не удавалось спастись, Юань Гун обратился в дым и улетел. По приказу князя воины обшарили лес и горы, но следов обезьяны не обнаружили и лес сожгли. С тех пор, как гласит предание, в Чу исчезли леса и перестали водиться обезьяны. а Юань-гун укрылся в пещере белых облаков, которая находится в горах заоблачных снов, и всецело посвятил себя изучению магии. Но когда ему стало известно, что небесная дева Сюаньнюй спустилась на землю, он принял облик старика, чтобы испытать ее искусство. Примечание Чу. одно из крупнейших удельных царств, располагавшееся в среднем течении реки Янцзы. Пещеры Белых Облаков – название типичное для даосской традиции, где «белое облако» символизирует даосский мир, часто используется в наименованиях даосских храмов. Сюаньнюй, даосская богиня, известная также как Дева Девяти Небес, согласно преданиям. Помогла легендарному императору Хуан Ди в борьбе с Чи Ю. Конец примечания Между тем небесная дева обучила войско Юэского князя и ни с кем не простившись, покинула княжество Юэ. Окутанная легким туманом, она шла по старой проезжей дороге, как вдруг услышала, что ее кто-то окликнул Дева остановилась. огляделась и увидела стоявшего на коленях Юань Гуна. Старик держал на вытянутых руках каменный поднос, на котором рядами лежали долговечные плоды, орехи лесные, грецкие, кедровые и орехи тореи. Примечание. Долговечные плоды – волшебные орехи, которым приписывалось свойство продлевать жизнь. Орехи-туреи, плоды дерева из рода тисовых. Конец примечания. А долговечными плоды называют потому, что благодаря твердой скорлупе они не сохнут на ветру, не мокнут от дождя и долго сохраняют свежесть. «Наставница!» — вскричал Юань Гун, ставя поднос на землю и отвешивая низкий поклон. «Прими мое подношение и возьми меня в ученики!» Дева поняла, что Юань Гун признал в ней перевоплощенную дочь владыки Девяти Небес, и это ей не понравилось. Однако искренность старика тронула деву, и она решила принять угощение. А в ответ вытащила из рукава два шарика, каждый величиной с глаз. и протянула ему. Юань Гун положил шарики на ладонь. Они показались ему отлитыми из металла, хотя почти не блестели. «Будь эти шарики из теста, ими хоть голод можно было бы утолить», размышлял он. «Если они серебряные, то чересчур малы, и цена им невелика. Ну, а коли это свинцовые пули для самострела, то они мне и вовсе ни к чему. Стрелять-то я не умею. Что же мне с ними делать? Словно угадав его мысли, Дева дунула на шарики, и они засверкали, вмиг разлетелись в разные стороны, вытянулись подобно двум золотым змеям и выпустили Тысячи холодных пронизывающих лучей. У Юань Гуна зашумело в ушах, и ему почудилось, будто он слышит свист и звон множества мечей. Он зажмурил глаза и дрожащим голосом пробормотал. «Прости меня, добрая наставница! Теперь я поверил в твою чудесную силу!» На самом же деле шарики эти были парой мечей, выкованных бессмертными. Они обладали способностью удлиняться и укорачиваться, излучать сияние и тускнеть, подобно свинцу, бесконечно менять форму и взлетать в воздух, обрушиваться на вражеское войско и без промаха поражать его. Небесное Дева показала свое волшебство — чтобы попугать Юань Гуна, но вреда ему никакого не причинила. Срезала только один волосок с его головы, да одну ресничку. Тут дева снова встряхнула рукавом, сияние сразу померкло, а мечи вновь превратились в шарики и исчезли в рукаве. Юаньгун открыл глаза. От страха он весь покрылся холодным потом, и долго не мог вымолвить ни слова. Вот так Юань-гун стал учеником Небесной Девы. Он последовал за нею в Южные горы и, живя там, целыми днями собирал цветы и плоды и подносил их наставнице. Деве нравились его заботливость и усердие, и в награду за это она передала ему свои тайны боевого искусства. По ее образцам Юань-гун изготовил два меча и научился проделывать с ними всевозможные превращения. В ту пору юэский князь с отборным шеститысячным войском вторгся в пределы княжества У, Фу, разгромил Фуча и сделался властителем во всем Цзяндуне. Примечание Цзяндун. регион расположенный в нижнем течении реки Янзы конец примечания Помня о заслугах девы Сюаньнюй князь послал людей в южные горы навестить ее, но те не смогли ее там найти. Тогда по приказу князя в честь бессмертной девы на горе соорудили храм, которым ежегодно совершали жертвоприношения. Как вы думаете, Почему не удалось найти деву? Да потому, что после победы княжества Юэ она возвратилась на небеса к Яшмовому владыке. Ведь духи обладают способностью появляться и исчезать, когда им заблагорассудится, не то что простые смертные. Ну а теперь расскажем о том, как дева Сюаньнюй взяла с собой на небеса Юаньгуна. и представила его Яшмовому, владыке. Юань Гун понравился владыке, и тот пожаловал ему титул повелителя пещеры белых облаков и назначил хранителем тайных книг девяти небес. Примечание «Книги девяти небес». Согласно древнекитайским представлениям, небо состоит из девяти уровней небесных сфер, в высших из которых обитают бессмертные сянь-жени, постигшие тайну вечной жизни. Конец примечания. Вы спросите, что это за книги? Дело в том, что на небесах хранилось большое собрание книг, толкующих о трех основных учениях и девяти течениях. Примечание. Три основных учения и девять течений. Формула, объединяющая три главные философско-религиозные системы Китая, конфуцианство, дайсизм, буддизм и девять философских школ древности. Конец примечания. Однако то не были тайные книги. Тайными же книгами считались особые книги, о которых простые люди и понятия не имели. и хранились книги эти в золотых шкафах и яшмовых ларцах. Ежегодно в пятый день пятого лунного месяца приходил чиновник из палаты литературных сокровищ и проверял их сохранность. Хотя Юань Гун и считался хранителем этих книг, оно и ему, небесный закон, строжайше запрещал в них заглядывать. Но вот однажды, когда в садах богини западного неба сиванму созрели персики бессмертия, яшмовый владыка со свитой небожителей отправился к ней на пир в горы пунь на берега яшмового пруда. Примечание. Богиня западного неба си -Ван -Му. Мифологическая владычица Запада, популярная в народных культах. Согласно легендам, ее дворец находился в горах Уньлунь у нефритового пруда, в ее саду росли персики бессмертия. Конец примечания. Юань-Гун, хотя и постиг высокое искусство даосского учения, оно еще не обрел истинного прозрения и оставался в небесном дворце всего лишь простым служителем. Поэтому, разумеется, Он не мог состоять в свете. Он был от природы большим любителем свежих плодов, К тому же слышал, что чудесные персики-богини цветут и плодоносят раз в три тысячи лет и даруют отведавшим их вечную, как само небо, жизнь. Как же тут было не позавидовать! Юань Гун загрустил. и тут он вдруг вспомнил о тайных книгах, которыми ведал. Почему бы сегодня тайком разок не заглянуть в них? Взгляд его скользнул по золотым шкафам и яшмовым ларцам, в которых, судя по надписям, хранились книги, толкующие о трех учениях и девяти течениях. На конфуцианских книгах он не стал задерживаться. «Эти не буду трогать, пусть их изучают ученые», «Сюцай». Буддийские книги тоже оставили его равнодушным. Пустое, мол, занятие для желтолицых старцев. Но как только на глаза ему попалась табличка с надписью даосские, он сразу же сказал себе «Вот это как раз для меня». Примечание «Сюцай». одна из первых ученых степеней в системе императорских экзаменов в Древнем Китае. Конец примечания. Взгляд его привлекла маленькая яшмовая шкатулка со множеством печатей. Ее каждый год осматривал чиновник из Палаты литературных сокровищ, ставил на ней свою печать, но ни разу не открывал. «Если шкатулка так тщательно опечатана...» в ней несомненно что то интересное размышлял юаньгун он сломал печати попробовал приподнять крышку, но та не поддавалась словно представляла единое целое со шкатулкой юаньгун даже вскрикнул от удивления если бы шкатулка была железной тогда понятно За долгие годы петли могли заржаветь, и потому крышка не поддавалась. Но ведь шкатулка, сделана из яшмы, хорошо отполирована, в чем же загвоздка? Собравшись силами, Юань Гун еще раз сдернул крышку. Она не сдвинулась с места, словно была приколочена гвоздями. «Будь на месте, Юань Гуна, простая макака!» Она, возможно, стала бы горячиться, царапать шкатулку и топтать, биться об нее головой. Но Юаньгун был обезьяной старой, умудренный опытом. За долгие годы жизни он научился владеть собой и не допускать опримечивости. Вот и сейчас он опустился на колени, обнял шкатулку и произнес «Наставница моя, небесная матушка Сюанюй!» помоги мне открыть шкатулку. Клянусь тебе, всегда быть верным учению и никогда не творить зла. Отвесив несколько поклонов, Юань Гун поднялся с колен и притронулся к крышке. Она сразу открылась, и Юань Гун увидел в ней ослепительно сверкавший парчевый сверток. В свертке оказалась небольшая книжица, длиною в три вершка. а заглавленная «Книга исполнения желаний». В ней перечислялось 108 способов доводских превращений, 36 великих по числу духов северного ковша и 72 малых по числу духов земных. Юань -гун возликовал, «Одной этой книжицы предостаточно!» Весь век мне приходилось учиться у других. Теперь же я сам смогу учить. Примечание. Духи Северного Ковша. Звездные божества Даосского Пантеона, связанные с созвездием Большой Медведицы. Земные духи. Персонифицированные природные силы китайской мифологии. Конец примечания. Присвистнув от удовольствия, Юань Гун вскочил на облако и полетел в пещеру белых облаков. Макаки и мартышки толпой бросились ему навстречу и от радости пустились в пляс. — Видите эту книгу? — обратился к ним Юань Гун. — Теперь я стану наставником, достигну вершин познания и сделаю всех вас счастливыми. А сейчас... «Выровните-ка мне две стены в этой пещере». Обезьяны мигом принялись за дело. Одни зубилами скалывали неровности, другие шлифовали камень, и вскоре обе стены стали гладкими, как зеркало. Юань Гун взял кисть, обмакнул ее в тушь и переписал на стены текст книги, а затем велел обезьянам высекать по написанному иероглифы. Когда все было готово, он с улыбкой сказал, «Люди говорят, что у неба нет тайн. Тогда зачем ему подобные книги? Выходит, небесный владыка хранит их для себя лично. Я же обращу их на пользу людям. Братья мои, смотрите же, старательно учитесь и постигайте все, что здесь написано». «Горе нам!» — вскричали обезьяны. «Как же нам постигать написанное, если мы не умеем читать? Вся надежда на вас. Будьте нашим учителем!» «Когда служанка берется за сватовство, она должна понимать, что ей грозит», — сказал Юаньгун. «Я сам пока научился только лишь читать да писать и еще не постиг всех тайн учения. Повремените немного». ну, скажем, дней десять или с полмесяца. И если яшмовой Владыка не хватится пропажи, я и спрошу у него дозволения отлучиться и приду сюда учить вас». Не успел он договорить, как снаружи послышался какой-то грохот. «Гром гремит!» — скричали обезьяны. «Видно, само небо знамение подает». «Это не гром, это барабаны бьют у врат небесных», — возразил Юаньгун. «Всякий раз, когда в небесном дворце готовятся к судебному разбирательству, об этом оповещают барабанным боем, словно о наступлении». «О наступлении оповещают барабанным боем», — говорится в конфуцианских книгах. «Схоронитесь пока в пещере». а я тем временем схожу на перекличку «Небесных служителей» и разузнаю, в чем дело. Юань Гун выскользнул из пещеры и быстро направился к небесным вратам. А Вот как случилось, что Юань Гун нарушил небесный устав и за это поплатился. Поистине, позарился кто-то однажды на небо безмерную власть. Отныне невзгод и напастей не сможет народ миновать. Если хотите знать, что произошло дальше, прочтите следующую главу.